Глава 32. Масса. 14 нисана, 11 часов ночи. Я стою в ожидании у дворца первосвященника. Меньше получаса назад Каиафа вызвал меня к себе и поручил передать решение Семедриона префекту. Испытываю ощущение тошноты. Больше всего сейчас мне хочется ринуться во дворец, освободить Иешуа и попытаться сбежать вместе с ним, несмотря ни на что. Слышится смех. Я поворачиваюсь вправо и смотрю на Декурию, десяток римских солдат, стоящих неподалеку. Они отведут иешуа в Преториум, где он предстанет перед префектом Понтием Пилатом. Солдаты болтают, улыбаются, очевидно, даже не подозревая, какой опасности они подвергаются при выполнении этого задания. Для них арестованный всего лишь еще один еврей. Я перевожу взгляд на храмовых стражников. Их три десятка а они расположились по всему периметру двора, киафа ничего не оставляет на волю случая. Внутри дворца раздается звук шагов человека, идущего по каменному полу, массивные двери распахиваются, и двое охранников выводят наружу иешуа Он держит руки перед собой, они связаны. Кудрявые темные волосы свисают из-под белого гематия, а черные глаза его горят, как два костра. Я иду в его сторону но римский декурион, командир декури, останавливает меня. — Стоять! — Никому не позволено разговаривать с арестованным, — кричит он по-гречески. — Я останавливаюсь. Ешуа делает судорожный вдох, будто готовя себя к предстоящему испытанию. Солдаты окружают его. — В приториум шага марш, — командует декурион. Я иду следом за ними вместе с двумя храмовыми стражниками. Преториум Пилата представляет собой внушительное сооружение, расположенное на вершине западного холма, в верхней части города. С крыши он может даже наблюдать за жертвенным алтарем в храме, и это доставляет ему удовольствие. При каждом удобном случае он напоминает священникам, что никогда не упускает их из виду, в буквальном смысле слова. Кроме того, ему чрезвычайно нравится, что всего столетия назад нынешний приториум являлся дворцом Хосманеев – еврейских царей. Примечание. Большинство ученых и богословов придерживаются мнения, что приториум Пилата находился в верхнем дворце Ирода у западной стены города. Но мы с этим не согласны. В ранней христианской традиции этот вариант расположения приториума вообще не встречается. В письменных источниках говорится, что приториум стоял на западном склоне долины Терупоэн напротив юго-западного угла Храмовой горы. В 333 году от Рождества Христова неизвестный из Бордо первый пилигрим, оставивший после себя письменное свидетельство, сообщил, что обвалившиеся стены претариума обращены к долине Тайропоэон, а в 450 году от Рождества Христова на этом месте была построена церковь. Если ранние христианские источники дают верную информацию, то единственное строение – которое могло находиться на этом месте, бывший царский дворец Хосмонеев. Конец примечания. Я иду по дороге на восток, и уже вижу вдалеке преториум Огромный квадрат с башнями по углам, более всего напоминающий роскошно отделанную крепость. Солдаты умолкли, но их тяжелый поступь по мостовой эхом отдается от стен низеньких с плоскими крышами домов бедноты, стоящих вдоль дороги, то тут, то там видны лежащие у дверей собаки. Некоторые рычат или лают, когда мы проходим мимо. Люди уже начинают просыпаться. Ветер доносит дым горящих очагов, на которых готовят завтрак. В окнах виден свет горящих ламп во многих лица людей, выглядывающих, чтобы посмотреть на нас. Мы поднимаемся на западный холм, и я начинаю дышать глубже. Семь лет назад... Благодаря моему знанию языков, Синедрион назначил меня посредником для связи с префектом. Таким образом, я знаю Луция Понтия Пилата с того времени, как он был назначен на пост префекта Иудеи три года назад. Он называет меня своим другом, настаивая, чтобы мы обращались друг к другу по имени. Думаю, его это забавляет, но я точно знаю, кто он есть на самом деле. Безжалостный и практичный человек — способный на любую жестокость и презирающий всех без исключения евреев. Вне зависимости от моих переживаний, сейчас мне надо проявить всю силу духа. Мы поднимаемся по лестнице, ведущей к воротам, и солдаты притерианской гвардии жестом показывают, что декурии и арестованному разрешается войти внутрь. Просторный внутренний двор, засажен оливами и пальмами, очень красивое и благоухающее место, особенно в этот тихий предрассветный час. Солдаты Декурии продолжают двигаться вперед четким строевым шагом, а вот мои ноги отказываются нести меня. Практически в каждом из освещенных окон я вижу расхаживающих взад и вперед людей. В полумраке у стен стоят другие солдаты. Меня охватывает паника. Судя по всему, здесь не меньше пятисот человек. Полная когорта римской армии. А в городе расквартированы еще три когорты. Неужели Пилат вызвал сюда дополнительную когорту, опасаясь восстания в праздничные дни? И почему Синедрион не был проинформирован об этом? Я спешно прибавляю шаг, догоняя Декурию. Солдаты четким шагом идут через двор, направляясь к залу суда, у входа в которой стоят двое часовых. «Оставайтесь снаружи, на тот случай, если мне понадобится отправить послание первосвященнику. Говорю я двум храмовым стражникам, прежде чем войти внутрь. Хорошо». Следом за декурионом я прохожу внутрь, в зал суда. Несмотря на желтоватый свет десятков масляных светильников, это помещение вызывает ощущение холода. Стены ослепительно белые, из известняка и белого мрамора, а штукатуренные галереи тоже холодного белого цвета, даже сам Луций Понтий Пилат одет в белую тогу. Он стоит у секретариума, скрытый от посторонних глаз комнаты, где проводятся слушания и судебное разбирательство. Рядом с ним стоят двое аппориторос, судебных служителей, пилат высокий, мускулистый, с темной от загара кожей и с жестким взглядом темных глаз. Из-за коротко остриженных темных волос и чисто выбритого подбородка его лицо выглядит совсем треугольным. В одной руке у него чаша с вином, в другой какой-то свиток, очевидно, с докладом, он читает его. — Сальве, префект, приветствую я его, кланяясь. — Доброго тебе утра, Иосиф Аримофейский, — отвечает он, не отрывая глаз от свитка. — Здоров ли ты? — Вполне, — отвечаю я, выпрямляясь. — Знаешь ли ты, зачем я здесь? Опуская свиток, он смотрит на меня. — Да. Я удивился, когда Каиафа сообщил, что поручает тебе передавать решение Синедриона. — Зная, а ведь я не обязан это знать, что ты верный последователь обвиняемого, — говорит он, жестом показывая на Ешуа. В какое-то мгновение я не могу ничего сказать, даже пошевелиться. Хотя Синедрион может и не знать этого, но мне не следует удивляться, что это известно Пилату. — Ты слишком много платишь саглядатаем, Луций, — говорю я. — У них должно быть много более важных дел, чем следить за мной. Луций улыбается за тобой. — Зачем мне следить за тобой? Мои саглядатые присматривают за бунтовщиками и мятежниками. Ты же, надеюсь, не один из них... — А что, если да? — спрашиваю я, сложив руки на груди и угрюмо глядя на него. Тебя же это не сильно испугает. В ответ он смеется. — Если только не увижу тебя завтра, въезжающим в город на уродливом маленьком осле, и за тобой не будет идти орущая толпа немытых людей. Тогда да, конечно, это потрясет. Сами основы Рима. Он картинно дрожит, изображая страх, явно очень доволен собой. Я решаю вернуться к делу. Луций... Являюсь я его последователем или нет, это все же не освобождает меня от обязанности передать тебе решение Синедриона. — Конечно же, нет. Я и не имел этого в виду, только хотел сказать, что, должно быть, они очень тебе доверяют. Будь я на их месте, я бы опасался, что ты можешь и не передать мои слова в точности. Хочешь вина? — Премного благодарен, но нет. Может, воды? Сейчас не хочу пить. Пожав плечами, Пилат отпивает вина из чаши. Эта чаша — настоящее произведение искусства. По краю изображена колонна марширующих римских солдат в красной форме, со щитами и в бронзовых шлемах. Потрясающая работа. Различим даже герб на каждом из щитов. «Правда или нет, что людям твоего народа запрещается покидать свои дома после захода солнца сегодняшнего дня?» Небрежно спрашивает Пилат. «Да, префект». С того момента, когда два свидетеля смогут счесть на небе три звезды и нарушить этот закон. Серьезное преступление? Да, это так. Пилат неодобрительно ухмыляется. Значит, тогда все будет тихо. После всего этого ужасного шума и толкотни на рынках, я с нетерпением жду тишины. Глядя на меня, он улыбается и делает знак помощнику, чтобы тот долил ему в чашу вина, — Помощник выполняет приказания, а я теряюсь в догадках, что же у него на уме. Он никогда не задает вопросов просто так, а еврейские законы, касающиеся Песаха, он знает практически не хуже меня. В бытность его здесь уже прошло три Песаха. «Да, будет тихо, с подозрением, говорю я, если ты не собираешься сам вызвать волнения Иначе зачем у тебя во дворе целые когорты солдат?» «Какие волнения?» Ты имеешь в виду казнь твоего жалкого, незаконно рожденного друга, которого только что привели? Это вызовет бунт? Или, правильнее сказать, еще один бунт? Охранники отступают назад, оставляя ешу стоять одного посреди зала в янтарном свете светильников. Его взгляд, похоже, устремлен в какое-то нездешнее царство, и то, что он видит, не слишком ему нравится. Мускулы у меня на животе сжимаются. ешу Бен Пантеру очень любят почти все» о чем свидетельствует восторженный прием, оказанный ему пару дней назад, когда он въехал в город на уродливом маленьком осле, как ты сказал. И, как ты знаешь, здесь почти все ненавидят Рим. Так что вполне очевидно, тебе не стоит провоцировать бунт. А тебе должно быть очевидно, что я не могу игнорировать факт государственной измены. Я откидываю голову, выставляя вперед подбородок. «Префект, собрание Совета 71-го продолжалось почти всю ночь». Мы допросили Иешуа Бен Пантеру и свидетелей. Мы не нашли доказательств государственной измены. Показания свидетелей практически ни в чем не совпадают. Если у тебя есть другие доказательства, мы были бы очень признательны, если бы ты позволил нам с ними ознакомиться. У меня есть два свидетеля, которые, будучи допрошены каждой по отдельности подтвердили совершение им деяний, составляющих факт государственной измены по отношению к Риму. Без обиняков, отвечает Пилат, — это уважаемые люди, презренные люди, зелоты. На этой неделе они уже убили троих моих солдат во время беспорядков, случившихся у ворот храма. Безусловно, я приговорил их к смерти, но после долгого бичевания они рассказали многое, в том числе назвали Бен Пантеру в числе людей, их поддерживающих. Я подозреваю, что он намеренно спровоцировал беспорядки, чтобы дать зелотам возможность напасть на моих людей. Такое обвинение заставляет меня просто остолбенеть. Как зовут этих зелотов? Дисмос и Гестас. Оба родом из Галила, как и твой друг, насколько мне известно. Я выслушиваю это, даже не моргнув». Быть родом из одной и той же местности вряд ли является преступлением, Луций. Говорили ли эти зелоты, что Ешуа Бен Пантера входит в их организацию, или что он согласился помогать им? Если я не ошибаюсь, одного из его последователей зовут Шимон Зелот. Именно так мне сообщили мои осведомители. Может, тут какая-то неточность? Он ждет моего ответа, заранее зная его. Ты не ошибаешься, префект, но... А как насчет А как насчет другого? именуемого Иуда Сикарий? Не потому ли у него такое прозвище, что он является членом тайного общества Сикариев, людей кинжала? Мое сердце колотится, как бешеное. Но я поднимаю брови, изображая крайнее удивление. Да ты, луцы просто ученый. Но к чему ты клонишь? К тому, что Бен Пантера открыто принимает в ряды своих последователей врагов Рима, ухмыляясь, отвечает он. Это не имеет особого значения. Он также принимает прокаженных, сборщиков подати и женщин. Не имеет значения, кто они и во что они верят, если... Иосиф, известно ли тебе, что в долине Кедрон, всего в паре шагов от того места, где живет со своими жалкими учениками твой друг Бен Пантера, находится большой тайный лагерь зелотов? Они, можно сказать, живут вместе. Кровь отливает от моего лица, меня знобит. Конечно же, я знаю это. Синедрион должен знать такие вещи. Да, я слышал об этом. И что же? Меня это просто заинтересовало. Но я уверен, что, несмотря на все их крики о свержении власти Рима, зелоты прибыли сюда только для того, чтобы поучаствовать в празднестве. Иначе бы ты, мой друг, предупредил меня. Отпивая вина из чаши, он смотрит на меня поверх ее края. Стоящие в зале солдаты начинают перешептываться, недобро глядя на меня... Некоторые опускают руки на рукояти торчащих за поясом кинжалов. «Разве тебе сообщили, что они планируют нанести удар?» — спрашиваю я. Рывком вытянув руку в сторону, чтобы отдать свиток помощнику, Пилат резко выдыхает. «Ты спрашивал, какими я располагаю свидетельствами об измене Бен Пантеры?» «Зилоты рассказали, когда их листали плетьми, что Бен Пантера собирался победить Рим при помощи некой очень ценной «жемчужины» и говорил, что для обретения ее следует отказаться даже от своих семей. Он сказал зелотам, что примет их помощь. Пилат небрежно взмахнул рукой, держащий чашу с вином. — Я называю это государственной изменой. — А как назовешь это ты? — Я начинаю понимать положение вещей, и тревога сжимает мое сердце. Пилат — опытный политик. Безусловно, он планирует рано или поздно окончательно избавиться от дилотов и сделать это наилучшим способом. Я называю это ложью. Улыбка исчезает с лица Пилата. Ты восхищаешься им. Я знаю это, но попробуй посмотреть на ситуацию моими глазами. Если против человека выдвинуто такое обвинение, у меня есть три пути. Я могу счесть его виновным и приговорить к смерти». Я могу счесть его невиновным и оправдать его. Я могу счесть доказательства недостаточными и потребовать дальнейшего расследования. Безусловно, если обвиняемый признает свою вину, все решится само собой. Так что давай займемся допросом и посмотрим, к чему это приведет. Декурион, отведи Ешуа-бен-Пантеру в секретариум. Да, префект. Пилат поворачивается ко мне спиной и широким шагом идет в сторону небольшой комнаты, проход, в которую закрыт занавесью. Там проводятся слушания и судебное разбирательство. Я вижу, как он садится на Селлу, трон правосудия, белая тога изящными складками, не спадает на его сандалии, делая его похожим на статую. Ешуа заводят в секретариум, и судебные служители задергивают занавесь, оставаясь снаружи. Декурион также отходит в сторону, но, к моему удивлению, из-за занавеси появляется рука Пилата — Он раздвигает занавес, оставляя ее открытой, чтобы я мог слышать его. Или, возможно, чтобы он мог видеть меня. Это меня несколько озадачивает. Я знаю законы. С момента начала слушаний всякому находящемуся за пределами секретариума не дозволяется говорить. Именно поэтому она называется секретариумом, поскольку судебные действия должны оставаться в секрете. Безусловно, он не собирается продолжать беседовать со мной. Римские законы просты. Не следует слушать праздные слова толпы. «Подойди», — приказывает он Ешуа. Ешуа подходит к Пилату, становится на колени. Пилат удивленно поднимает брови. Похоже, он подозревает его в умышленном раболепии с целью добиться снисхождения. Я же знаю, что это не так. Я не раз видел, как Ешуа преклонял колени перед своими собственными учениками, так же, как перед больными и убогими. «Они называют тебя Равви, не так ли?» – спрашивает Пилат. Примечание. В иудейской литературе слово «Равви», используемое в качестве обращения к человеку, очень редко встречается в период до 70 -го года от Рождества Христова. Очевидно, до разрушения храма не было принято так обращаться к человеку, но после 70 -го года такое именование встречается, например, «Равви Акиба». Хотя Лука не называет Иисуса словом «равия», у Матфея оно есть, пусть и вложено в уста Иуды. Помимо него никто не называет Иисуса «равия». У Марка и Иоанна это слово также встречается, но это явный анахронизм. В конце концов, в Евангелия были записаны либо незадолго до 70-го года, либо после, в период до 70-го года от Рождества Христова. Нам известно лишь одно письменное употребление слова «равия» для обозначения понятия «учитель». Песах, глава 4, стихи 13-14, и один склеп в Иерусалиме, захоронение в котором датируется примерно этим временем, и который подписан именем Рав-Хана. В результате мы решили использовать термин «рави» в значении «учитель». Конец примечания. Яшуа снова закрывает глаза, его губы движутся, беззвучно произнося молитву. — Следует ли мне так называть тебя? — Равви, — настаивает Пилат. — Ты учитель, великий вождь, мудрец? — Всякий, кто воистине слышит голос мой, — шепчет Ешуа. — Его голос, а не императора, — злобно шепчет Пилат, бросая взгляд на меня. Снова оборачивается к Ешуа. — Я слышал, как многие иудеи говорили, что ты сын Давидов. Ты царь? Царь еврейский? — Ты так сказал, — отчаявшись, — отвечает Ешуа. Это означает «да» или «нет», и «будь осторожен» с ответом. «Именование себя царем евреев является государственной изменой». Согласно Лекс. Жулия римским законам, Ешо благоразумно воздерживает от ответа, понимая, что его пытаются подловить на слове. Пилат разочарованно вздыхает. «Позволь мне высказаться яснее, чтобы я был уверен, что ты в точности понимаешь предъявленное обвинение». Провозглашать себя царем провинции, находящейся под управлением Рима, если император не даровал тебе такого титула, как сделал он это по отношению к вашему царю Ироду, является государственным преступлением, именующимся Кримен Лаэзай Маэстатис. Но я не слышал, чтобы тебе был дарован такой титул. Или был? «Царство мое, не от мира сего». Будь это иначе, разве не восстали бы мои последователи прямо сейчас, чтобы освободить меня? Я пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине. Меня не интересует, сколь храбры твои так называемые последователи. Я спрашиваю, являешься ли ты царем? Подразумеваю, что если у тебя есть царство, где бы оно ни находилось, то, следовательно, ты провозгласил себя царем. Это правильно? ешу хранит молчание. Темные брови Пилата сходятся... Возможно, я неправильно понял твой ответ. Имел ли ты в виду, что не являешься царем в политическом смысле этого слова, но, скорее, в смысле теологическом или нравственном, губы Ешуа сжимаются? Примечание. Молчание Иисуса как перед Синедрионом, так и перед Пилатом выглядит как исполнение пророчества Исаия. Глава 52 стих 13, глава 53 стих 12. Намеревался Иисус играть роль исполняющего пророчества исаи или нет, сохраняя молчание, и как агнец, перестригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих, или он просто придерживался еврейской традиции правильного поведения, требующей сохранять молчание в ответ на оскорбление, нам неизвестно, но, без сомнения, Иисус хорошо знал все эти пророчества. Конец примечания. «Пилат оборачивается ко мне». Иосиф, ты же видишь, что подобные притязания лишь усугубляют его вину. Он провозглашает, что царство его не ограничивается этой маленькой, отдаленной, захудалой провинцией, что оно божественно и всеобъемлюще. Следовательно, он противопоставляет себя и свое царство божественной природе императора и Рима. А ведь божественным и всеобъемлющим может являться лишь царство бессмертного Тиберия Цезаря. «Кровь начинает закипать в моих жилах». Я понимаю, зачем он оставил занавесь открытой. Я стал свидетелем, и он хочет, чтобы я доложил Синедриону об увиденном. Не думая о последствиях, я открываю рот, чтобы возразить, но Пилат опережает меня. — Иосиф, даже если бы у меня не было признательных показаний зелотов, свидетельствующих о его изменнических словах, я не могу допустить, чтобы такое неуважительное отношение к императору осталось безнаказанным. Ты, конечно, понимаешь это. Вставая, он произносит приговор. Ешуа бен Пантера, в соответствии с законами Рима, я признаю тебя виновным в государственной измене по отношению к священной Римской империи. Приговариваю тебя к распятию сегодня же вместе с Дисмосом и Гестосом, твоими сообщниками. Поворачиваясь ко мне, он улыбается. Декурион, отведите осужденного в камеру, но прежде, в знак моего благоволения к моему хорошему другу Иосифу Аримафейскому, Пусть Бен Пантеру отхлещут до полусмерти. Это ускорит его смерть на кресте. Он не будет слишком долго мучиться. Я ведь великодушен, правда, Иосиф? Примечание. В имперских архивах Рима нет никаких документов, касающихся суда над Иисусом, хотя Пилат, безусловно, был обязан послать в Рим доклад об этом. Означает ли это, что суда вообще не было? Возможно. В конце концов... Наличие признания делало ненужным проведение официального суда. Кроме того, существует письмо, цитируемое Филоном, современником Ешуа, в котором упоминается о Пилате. В своей работе о посольстве к Гаю Филон цитирует письмо царя Агриппы I к императору Каллигуле, в котором управление Пилатом иудеи характеризуется как расцвет взяточничества, насилия, воровства, нападок, оскорбительного поведения, частых казней, заключенных без суда и следствия, и непрекращающейся жестокости. Пилат прославился именно казнями заключенных, безо всякого суда и разбирательства. К тому же римский историк Тацит пишет в Аналах, глава 15, стих 44, лишь то, что Пилат казнил Иисуса, но не упоминает ни о каком суде. Конец примечания. Декурион машет рукой солдатам, те окружают Ешуа и уводят его в тюрьму. Примечание. Это случилось 14-го или 7 апреля 30 -го года по нашему календарю. Также следует помнить, что примерно в 7 часов вечера происходила смена даты, в данном случае на 15-е Наступал Песах, Еврейская Пасха. Если Иисус восстал в воскресенье, то фактически прошло два с половиной дня. Конец примечания. Все мое тело будто пронзает болью. Кружится голова. «Нет, нет, нет!» звучит где-то в сокровенных глубинах моей души. Глянув на меня, Пилат направляется к выходу. «Префект, пожалуйста, удели мне еще пару мгновений». «Безусловно, Иосиф, ты же мой друг». «Я едва держусь на ногах, а он улыбается, будто собирается просто поболтать». «Согласно иудейским обычаям и закону, в праздничный день мы обязаны похоронить умершего до заката». Я смиренно прошу дозволения снять с креста и похоронить каждого, кто умрет сегодня. Бог Израилев требует, чтобы я проявил такое же милосердие к двум преступникам, осужденным вместе с Ешуа. А Ешуа? Ешуа, очевидно, ожидает, что я сделаю по отношению к человеку, любимому всем сердцем, то же, что и по отношению к чужим людям, которых знать не знаю. Примечание. Иосиф Аримафейский был знатоком права и набожным иудеем. И он, безусловно, должен был просить похоронить любого собрата по вере, хотя бы потому, что этого требовали законы иудейской веры. Конец примечания. Но, Иосиф, тебе ведь известно, что в соответствии с законами Рима распятых нельзя хоронить. Их тела должны оставаться на крестах до тех пор, пока стервятники и падальщики не пожрут их. Мы даже выставляем караул, чтобы помешать членам семьи и друзьям снять тело с креста. По сути, несанкционированное погребение казненного преступника. Само по себе преступление. Примечание. Дигесте. Глава 48, стихи 24, 1. тацит аналы, глава 6, стих 29. Конец примечания. Да, но мы оба также знаем, что император или его наместник могут дать особое разрешение на похороны казненного. Ты и сам иногда позволял это. Я прошу, чтобы ты дал мне особое разрешение похоронить их». На его худом загорелом лице появляется выражение досады. «Если бы этих зелотов приговорил к смерти совет 71, как бы тогда поступили с их телами?» Интересно, зачем он спрашивает, что ему беспокоится о том, что происходит с евреями? «Противозаконно любому человеку хоронить или оплакивать преступника, казненного по приговору еврейского суда». Таких преступников хоронят по распоряжению суда на специально отведенном кладбище за пределами городских стен. Пилат хмурится, видимо, раздумывая. — Значит, если я выдам тебе особое разрешение, я буду выглядеть очень великодушным. — О, да, чрезвычайно великодушным. Уверяю тебя, Синедрион будет весьма благодарен тебе. Пилат подает знак темноволосому помощнику. Молодой человек бежит через весь зал. «Выпиши Иосифу Аримофейскому разрешение на погребение», — говорит он. Примечание. С одной стороны, закон Рима запрещал похороны казненного через распятие. С другой стороны, иудейские законы требовали хоронить и оплакивать казненных по приказу римского префекта в соответствии с иудейскими традициями. Конец примечания. «На всех троих приговоренных?» — спрашивает помощник. «Да, на всех троих». «В том случае, если они умрут сегодня». Но... Пилат на мгновение замолкает. «Принеси мне гвозди». «Да, префект». Пилат холодно улыбается мне. «Валя и Иосиф», — говорит он, прощаясь, — и уходит. «Если ты подождешь немного», — начинает помощник. «Подожду». Помощник уходит. В голове роятся бессвязные мысли». Вспыхивают картины одна за другой, словно меня ударили по голове, и я больше не могу собрать воедино даже простейшую головоломку. Одно я знаю точно. Пилат понятия не имеет, что он вознамерился сделать. Смерть святого человека в руках угнетателей народа Израилева навеки запишет погибшего в ряды героев, во все времена жертвовавших своей жизнью во имя веры и мастивших своими телами дорогу к окончательному освобождению Израиля. Пилат сделает из Ешуа святого мученика человека, с именем которого на устах будут сражаться и умирать другие, человека, за которого уже к концу нынешнего дня будет готов умереть с оружием в руках любой зелот. И тут я цепенею от ужаса. Сквозь зал проносится порыв холодного ветра, масляные светильники трещат, их пламя колеблется, желтый свет волнами колышется по стенам. Боже правый! Бунт! Всего лишь предлог, который ему нужен, чтобы напасть на лагерь Зелотов, и стереть их с лица земли, всех до одного. А улицы будут пусты, поскольку всем людям сейчас полагается оставаться дома, его легионы пройдут по городу незамеченными, и никто не предупредит Зелотов, убьют всех. Только теперь я понимаю, насколько прав был Гамлеэль. Примечание. Возможно, вас удивит, почему мы не излагаем историю с помилованием Варравы, но во времена Иисуса этой традиции, называемой «привилегиум пасхаля», просто не существовало Если бы имелся римский или иудейский закон, нормирующий подобную процедуру, то существовали бы и записи о случаях его применения наместником, жрецом или священником, будь то до смерти Иисуса или после нее, но их нет». Лишь в 367 году от Рождества Христова мы находим в римском законе статью об индульгенции криминум, устанавливающую правила миловать преступников в праздник Исхода, кроме виновных в оскорблении римского императора и в преступлениях против мертвых, а также волшебников, магов, прелюбодеев, насильников и убийц. Таким образом, окажись даже в Аррава в 367 году, Он, как приговоренный к смерти убийца, не подпадал бы под действие такого закона. Кроме того, индульгенция криминум мог даровать лишь сам император. Губернаторы провинции не обладали таким правом. Такие действия могли быть расценены как узурпация власти императора, что было равносильно государственной измене. Наконец, нет никаких сведений о том, что император выдал особое разрешение Пилату на такие действия, предоставив ему возможность заискивать перед евреями. Также мы не можем и предположить, что Пилат поступил так, не имея на это права. Его презрение по отношению к евреям получило печальную известность. Таким образом, перед нами еще один пример того, как люди, писавшие Евангелие, пытались выставить евреев, а не Рим, виновниками казни. Не забывайте про политическую обстановку, царившую во времена написания евангелий Иерусалим уже был под угрозой нападения, либо был только что разрушен. Римляне издали закон, запрещающий евреям даже просто посещать город, не говоря уже о том, чтобы жить там. Для обеспечения исполнения закона на территории города был расквартирован десятый легион. Христиане уговорили командование легиона разрешить им вернуться в город, заявляя, что не являются частью еврейского народа и рады самому факту разрушения римлянами храма. Командованию же было нужно, чтобы в городе имелось гражданское население, которое бы обслуживало солдат, и они были рады возможности сотрудничать с врагами иудеев, христианам разрешили вернуться в Иерусалим. Отношения между иудеями и христианами испортились окончательно, и примерно в 85-м году от Рождества Христова, как раз тогда, когда, по всей вероятности, были написаны евангелие от Матфея и Луки, эти две религии разделились. Кроме того, представьте себе, что это значило быть христианином в Риме после начала Иудейской войны в 66-м году от Рождества Христова, как по всей вероятности это было с Марком. Когда в 62-м году был убит Иаков, отношения христиан с иудаизмом начали рушиться, а затем, когда в 66-м году началось восстание в Иудее, всякие связи с церковью в Иерусалиме прервались. Марк и все христианское сообщество, в котором он жил, Внезапно оказались без руководства. Что еще хуже для римлян, христиане являлись иудеями. Такого понятия, как христианство, еще просто не существовало. Просто были иудеи, которые считали, что Мессия уже пришел. Они называли себя христианами, но все считали их одной из сект иудаизма. Гонения, обрушившиеся на них, по-видимому, были просто невыносимыми. Поэтому Евангелие от Марка отчасти было отчаянным криком «Мы не иудеи!» Без сомнения, одной из причин, по которой Марк оклеветал и унизил иудеев в своем Евангелии, было желание снять ответственность за смерть Иисуса с Рима и переложить ее на евреев, тем самым решив одну из главных проблем в отношении христиан с римским обществом. Это было все равно, что сказать, да, иудеи убивают в Палестине ваших сыновей и мужей, но они убили и нашего Господа. Мы не иудеи, по сути, мы ненавидим иудеев не меньше, чем вы». Исторические последствия, выдвинутого Марком обвинения, ужасны. Его слова стали обоснованием для уничтожения миллионов людей, но в тот момент это был просто акт самообороны. Не надо также забывать, что к концу первого века было запрещено входить в синагоги. К концу четвертого века были запрещены браки между иудеями и христианами, а в случае, если таковые происходили, они считались прелюбодеянием. Иудеям был законодательно запрещен прозелитизм, обращение иноверцев в свою веру и строительство синагог. Первые несколько столетий новой эры в жизни и тех, и других были ужасны, и дальше все становилось только хуже. Конец примечания